Глава 24. Пока я тщетно пытаюсь освободить юбку из схватки Дариуса, будто он не демон-телохранитель, а клещ переросток, из лавовой комнаты внезапно вырывается булькающий звук: Неужели блокировка портала впала? Или это ушерхани сварение от вчерашней партии эльфийских печенек? Опять! взвизгивает Лулу, роняя поднос с попкорном. Госпожа, у нас новый клиент. И кажется он... А... Э, кипит? Дариус первым идет посмотреть, в чем дело. И идет он туда так, словно готов сражаться. Рвется в бой, будто там бесплатная раздача душ. Дариус, не убей никого. Помни, у нас агентство, а не похоронное бюро. Так к нам приходят клиенты, говорю я ему в спину, а сама добавляю про себя. Будь они неладны, я огибаю его и спускаюсь первой в лавовую комнату, источник наших демонических клиентов, где из огненной массы, расплескивая раскаленную жижу, вылезает демон. И я замираю. Может, все-таки еще одного женихата я и пристрою? Отправлю в небесную канцелярию, читайте, преисподнюю, и он устроит там разгром. Такой. Что смогу закрыть агентство согласно тому самому пункту в контракте, который нашел Юди? Высокий, с кожей покрытой трещинами, сквозь которые просвечивает оранжевое пламя. Демон выглядит как победитель конкурса «Самый горячий парень преисподней». В нем так много силы, огня и молодости, что Дариус щелкает у меня перед глазами пальцами и захлопывает мне рот как будто я собираюсь бежать с ним под венец прямо сейчас». Демон оглядывается и чихает, выпуская небольшое облачко пепла, и вежливо спрашивает. «Это свадебное агентство «Счастливая пара»?» дариус складывает руки на груди и смотрит на меня, прожигая взглядом. Кажется, он уже составил план, как отправить демона на переработку в серный рудник. Я вежливо киваю, не собираясь так быстро разменивать козырь. «Да», — осторожно отвечаю и уточняю. «А вы? Вдруг это кара небесная, а не клиент? Хотя какое небо, тут скорее кара подземная. Изра», — представляется демон и кланяется, рассыпав при этом несколько горячих камешков. «Я хочу жениться». Вот бывают же воспитанные мужчины. Не угрожают, не запугивают, не шантажируют, только слегка поджигают все вокруг. Я кидаю в сторону Дариуса многозначительный взгляд. Видишь, как надо напрашиваться в клиенты? Шерх, мой вечно голодный змей, тут же устремляется к упавшим камням и с жадностью проглатывает один из них. Через секунду он выплевывает его обратно, шипя и выпуская дым в форме восклицательного знака, делая глаза размером с драконье яйцо и закручиваясь в кольца. Дариус почему-то снова хватает меня за юбку и накручивает ткань на кулак, как будто я собираюсь бежать с новым женихом. Я пытаюсь вырваться, но он стоит как скала. Тогда я решаю не обращать внимания и ответить новому клиенту. Хотя моя юбка уже напоминает скомканную тряпку. «Прекрасно. Меня зовут Жанет, и я ваш свадебный организатор». Говорю я оточенную репетицией и двумя женихами фразу. Правда, Киру Шакли я такого не говорила. Тогда бы он был третьим. Нет, перебивает меня Дариус. Вам придется обратиться в другое агентство. У нас проблемы с подрядчиками. Я вырываю свою юбку из его рук и делаю Дариусу страшные глаза. А потом поворачиваюсь к демону с приторной улыбкой. Знаете, у нас и правда возникли небольшие сложности. Но думаю, если вы обратитесь в канцелярию, которая отправила вас сюда, то они помогут решить эту проблему. Есть у лавовых демонов одно свойство. Где бы они ни появлялись, лава хлещет во все стороны. В канцелярии такой мотивированный гость точно не помешает. Был бы менее воспитанным, я бы еще его накрутила, чтобы сходу разнес там все к чертовой бабушке. Меня предупредили, что вся свадьба будет организована вашими руками. Или ногами. «Я согласен на скромную церемонию. Моя невеста тоже», — говорит Изра, а моя челюсть снова падает вниз. Дариус многозначительно хмыкает, будто предвидел этот неожиданный поворот, и кидает мне взгляд. «Доигралась?» А я судорожно соображаю, не устроить ли свидание Архивариусу из Небесной канцелярии и невесте этого Изры, чтобы он все таки залил лавой всю их контору. Но для этого у меня слишком высокие моральные принципы. Какая жалость. Ничего не остается, кроме как принять клиента. Еще одно проклятие. Я не хочу. Может, по ходу дела еще придумаю вариант, как оставить лавовый отзыв о проведении мероприятия. Юди, неси стулья. Лулу, готовь бумаги. Лавового демона нельзя выпускать никуда, кроме этой комнаты — Поэтому узнавать о вкусах клиента буду здесь. «Дариус, а вас я попрошу оставить нас. Конфиденциальность в некоторых вопросах — наш конек, говорю я темному магу. И получаю выразительный хмык в ответ и прямой взгляд на демона. «Я не оставлю тебя наедине с этим». И Изра вежливо улыбается, обнажая зубы, больше похожие на обсидиановые кинжалы. «Я не против. У меня нет секретов» разве что как поддерживать оптимальную температуру для хранения вина в жерле вулкана. Ну, прямо душка, а не злодей. Я бы поверила, что искупил все грехи, если бы теперь не знала правду о настоящей сути канцелярии. Вот только уже через пять минут я поняла, что вежливый Изра будет самым сложным для меня клиентом. Я даже поняла, почему при нынешних условиях с подрядчиками канцелярия все равно отправила его ко мне. Все лавки и мастера, которые раньше работали с бабулей, просто не смогли бы сделать требуемое. Я смотрю на список пожеланий, которые Лулу старательно конспектирует, не менее старательно пытаясь скрыть свои истерические рыдания за фальшивым кашлем. Итак, Изра, верно ли, что вам нужны? Я прочищаю горло, прежде чем зачитать этот адский список. Первое. Локация. Однозначно действующий... Или хотя бы потенциально опасный. Вулкан. Никаких пляжей с белым песком. Альтернативно, глубокая пещера с лавовыми озерами и потоками. Второе. Время. Самый жаркий день года, желательно во время пика солнечной активности, чтобы атмосфера была максимально накалена. Третье. Дресс-код. Адски горячо. Приветствуются наряды из вулканического стекла, обсидиана, кожи дракона, кованого металла и, конечно, огненные эффекты. Никаких пастельных тонов. Четвёртое. Безопасность. Для гостей нужно приготовить огнеупорные зелья, амулеты защиты от жара и опытного заклинателя для поддержания температуры на приемлемом уровне. Страховка от теплового удара и ожогов обязательно. Пятое. Требования к свадебной церемонии. Клятва верности. Произносится на языке лавы. Существует ли такой вообще? Перевод на понятный язык должен быть максимально драматичным и угрожающим. Обмен кольцами. Кольца выкованы из метеоритного железа, закаленного в лаве вулкана. При надевании кольца должны слегка обжигать, символизируя вечную страсть. Священник. Огненный элементаль высшего ранга, или в крайнем случае жрец, посвятивший свою жизнь служению вулканическим богам. Музыка. Ритмичные удары барабанов, звук извергающейся лавы и завывание ветра в жерле вулкана. Никаких нежных мелодий. Шестое. Требования к свадебному пиру. Угощения. Жареный саламандр, печеная огненная ящерица, стейки из адских коров, приправленные пеплом и серными специями. На десерт – Мороженое из вулканической лавы. С особыми предостережениями. Напитки. Вулканическое вино, выдержанное в пещерах с магмой. Огненные виски, настоянные на перце чили. И лавовый сок. Для самых отважных. Седьмое. Развлечения. Битва на огненных мечах, танцы с огнем, метание факелов в кратер вулкана, конкурс на самое громкое рычание. 8. Подарки. Гости должны принести драгоценные камни, самородки золота, магические артефакты и живых драконов. Приветствуются, но не обязательны. 9. Особые требования. Первый танец. Танцевать на раскаленных углях, демонстрируя неугасающую любовь и преданность. Свадебный торт. Торт должен быть в форме вулкана, извергающего лаву из расплавленного шоколада. Верхушка торта — Фигурки жениха и невесты из обсидиана. И этот пункт, мне кажется, самым реальным и реализуемым из всех. Свадебное путешествие в самое пекло. Например, в центр Земли или на самый активный вулкан в мире. А может, с этим посылом куда подальше? Они сами с невестой справятся. Постскриптум. В общем, свадьба лавового демона — это не для слабонервных.